Зена Тирс. Хозяйка старого поместья или развод с генералом-драконом. Текст читает Батуревич Мария. Глава первая. «Уже едут! Едут!» — закричала детвора за окном. Наконец-то дождалась. Я выглянула в окно, вдыхая волнующий весенний воздух. Люди начали натягивать праздничные флажки. доставать подготовленные корзинки с цветными ленточками, рисом и монетками, чтобы сыпать под ноги всадником, когда те будут въезжать в ворота. Вдали уже показалась большая колонна с развивающимися на ветру черными знаменами, на которых пестрел белый дракон, фамильный герб герцога Данка Насгарда, моего мужа. Мой дорогой любимый супруг возвращается из военного похода, целый и невредимый. Я так сильно его ждала, волновалась. «Ай!» Охваченная волнением, я уколола игло и тут же приложила палец к губам. Вышивка в кроватку будущего малыша испачкалась кровью. Недобрый знак. И сон сегодня тоже был дурной. За мной черная тень. Я проснулась в холодном поту, когда она настигла. Это, наверное, от переживаний. У беременных на то постоянно есть повод. Я не знала, как встретит меня муж, и сама не очень знала, как мне его встречать. Супруг взрослее меня вдвое. «Могущественный, сильный, жестокий генерал, воюющий с демонами. А я сирота, которая воспитывалась в монастыре. Только одному богу известно, почему из сотен других девушек во всем королевстве прославленный генерал Данкан Насгард выбрал в жены именно меня. Но я была рада такому подарку судьбы. Мы поженились полгода назад, провели вместе лишь одну единственную ночь, а утро муж отбыл в поход. При воспоминании о брачной ночи к щекам прилил жар. Данкан был мужественный, жесток». как и положено мужчине, а я рабела и покорялась, как положено женщине. Но я влюбилась в своего мужчину всей душой, искренне и нежно. И сильно затасковала, когда он покинул меня, словно у меня отняли часть моего тела. А потом я обнаружила, что забеременела. Лекарь сказал, что у меня будет сын. И радости моей не было предела, ведь каждая женщина мечтает родить мужа-наследника. Послание о том, что его светлость возвращается домой после сражения с демонами, нам в поместье доставили на прошлой неделе. До этого долгие месяцы связи с супругом не было. Редко кто готов отправиться границы миров, чтобы передать весточки от Джон, поэтому муж ждет сюрприз. Я накинула шерстяный плащ и, придерживая округлившийся живот, поспешила во двор. От чего то грудь сжималась от тревоги, и меня не оставляло дурное предчувствие. Но я гнала плохие мысли прочь. Все в порядке, он жив и уже едет ко мне. Совсем скоро я его увижу, и мы будем праздновать. За эту неделю я вычистила поместье от зимнего хлама, приказала всем слугам сменить платья на новые. И подготовить все для пира, чтобы быстро накрыть праздничный стол. Сама я нарядилась в лучшее платье и надела подаренные на свадьбу колье и серьги. Сегодня я планирую любить мужа и быть любимой. Ура! закричали люди, когда первые всадники въехали во внутренний двор. Я взяла за перекладину каменного крыльца и счастливо улыбнулась, маша воином белым кружевным платком. В небо полетели ленточки. Звонкие монетки застучали по мостовой. Цветные флажки закрутили танец на ветру под радостный гул жителей, собравшийся из ближайших деревень. А я завороженно следила за мощным воином в белом меховом плаще, медленно подступающим на коне к широкому крыльцу. Мужчина откинул длинные полы, сверкнув доспехом на солнце, и ловко спешился. Я крепче взялась за каменные перила, замирая от волнения. Передо мной стоял мой муж, суровый генерал-дракон Данканасгард. Минуты две он удивленно рассматривал мой большой живот. А потом поднял голову, и я встретилась с его штромовым взглядом. В льдистых глазах с вертикальными зрачками бушевала свирепая буря. В один миг солнце на небе затянуло тучами. На мостовую упали капли дождя. Сердце в груди заколотилось, словно бешеное. И нехорошее предчувствие переросло в настоящую панику. «Почему супруг глядит на меня так, словно хочет убить?» «Здравствуй, Данкан!» Произнесла я, делая робкий шаг навстречу. «Я очень рада тебя видеть». «Здравствуй, Лилиана!» «Где-то нагуляла свой приплод, и даже не стесняешься мне его выпячивать», словно гром произнес генерал.